стрижка только начата. Как же следует поступать в этой непростой ситуации? Существует три защитных принципа, но сперва объясню разницу между стригунами и торгашами. Исторически облигации были с купонами, реальными, как на скидку в магните, и у пятилетней облигации было 10 купонов, каждые полгода надо было отрезать один. Вот это и называлось стричь купоны. Потом надо было относить его в банк или к кому-то и он присылал деньги. Это отдельная категория людей – стригуны. Они заинтересованы в потоке наличности – кэшфлоу. Вторая категория – это торгаши – люди, которые покупают активы, чтобы их потом загнать по более высокой цене. Кэшфлоу их не волнует, им нужен рост инвестиций. Перепродажа – это свойство и венчурного капитала. Лучшие венчурные инвесторы не просто вкладывают в крутые идеи и стартапы, они берут идею, развивают ее, вкладывают, продвигают. У них хорошее чутье. Они чувствуют, что понравится народу, что люди купят и за что заплатят. То есть дело даже не в генерации и в умелой поддержке людей, а в том, чтобы почувствовать, что будет крутым через год или два. Поэтому они покупают или вкладываются не чтобы получить кэшфлоу из стартапа, а чтобы, когда через год люди начнут пользоваться его услугами, впарить свой пакет подороже какому-нибудь инкубатору. Бизнес-ангелы, конечно, надеются на миллиардного единорога в портфеле, но все равно заранее или вообще сразу после входа готовят экзиты через знакомые венчурные фонды. Есть успешные стригуны и есть успешные торгаши, а зарабатывают они, соответственно, с неуспешных стригунов и торгашей. Тут есть немного искусства и немного науки, и есть люди, которым удается очень удачно вкладывать деньги. Уоррен Баффетт, например, считает, что любое инвестирование – это стрижка купонов, а разница между акциями и облигациями всего лишь в том, что у бондов будущий купон известен, а у акций нет. Для Баффетта это одно и то же, и он описывает свою работу как выявление купонного платежа по акции, и если он его устраивает, то компания будет куплена. Итак, первый принцип – стрижка купонов.